Ведь он по делам муку принимал. А что ему Христос сказал? Ныне же будешь со мной в раю. Как же так он ему сказал-то, разбойнику? А, ведь он убивал, сиротил, грабил. Так ведь он покаялся, недовольно ответил старик. Он ведь сказал, помени Господи, мя в царстве своем. А, сказал, вот это уж другой разговор согласился Яши, это вы действительно в самую точку бьете. В смертный час вас звал разбойник, спаси и спасен был. Вот так и мы. Если вас зовем от сердца, то и получим. Но только надо все это без всяких хитростей. А то ведь мы мастера на это. Вол заставили меня делал и мучился. Или дети. Это я за них своей совестью поступился. На эти штучки мы куда как востры. Нет, там это не принимают. Там знают. Это опять в тебе тот же черт коленками заработал. Нет, ты другое пойми. От людей тебе прощения нету. На то они и люди, чтоб не прощать, а взыскивать. Ты никого не жалел, и тебя никто не пожалеет. А вот там другое. Там смысл нужен. Вот до него ты и должен дойти, Хоть в самый свой остатний час, А должен. Он не с земли, он с неба нам даден смысл. «Ну и что тогда будет?» — покачал головой сменщик. «Что? Другую школу тебе выдадут, что ли? Вот, мол, Яша, тебе новая кожура. Иди, заслуживай». Был ты, Яша, стал ты, Маша. Так иди, Маша, добывай Яши рая, нет? Я тут что-то никак в толк не возьму. Сколько время ты грешил, и вдруг... Да нет, ты вот что в толк возьми, смысл? Крикнул Яша и так разволновался, что вскочил. Тут дела твои, и время ни при чем. Тут что минута, что миллиарды лет, все одно... В Ветхом Завете этого не было, там время было, а для Христа время нет. Ему твой смысл важен, чтобы хоть в последнюю секунду уразумел все. Он всю жизнь твою в эту секунду сожмет. За одну эту секунду он даст тебе ее снова пережить. Вот почему он спаситель. — Значит, хорошо получается, — сказал насмешливый старик. — Был у нас такой Мишка Краснов, поповский сынок. Ну, сволочь! Ну пес. Отца его красные стрелили, а он рядом стоял с красным бантом, плакал в платочек и поучал его. — Сами виноваты, папаша, я вас упряжал. И с белыми, и с красными, и с зелеными, и с какими-то желтыми со всеми пес нюхался. Потом уехал в город учиться, приехал комиссаром. Весь в черной коже, сапоги новенькие до самых до... Ходит, блистает, наган на боку царь и бог. В соседней деревне пять жилых домов осталось. Кто сбег, кого застрелили, кто с голоду сам пропал, девкам проходу не давал. Встретит какую гладкую и... «Приходи, Марья, я с тебя допрос сниму». Ну и снимал всю ночь, и до снимался. Вышло письмо о главкружениях, а потом приказ забрать поповского сына Мишку. Приехали его забирать. А он, поразительно, стоит на коленках в пустой хате дьячковой и поклоны бьет. О, какой шишак себе набил! И базлает, Господи, базлает, прости мне все великие прегрешения, Господи, смилуйся, батя мой, мученик безвинный, моли Господа за меня и башкой раз-раз, опал. Это в пустой тхате, -то в той, где он всю семью перевел, ах, пес, ах, холера тридцатого года». Говоришь, разбойник на кресте покаялся, так это ты до креста покаяться, да еще как. Он на собраниях как шило навострился, только слушай его. — Так от чистого сердца нужно ты, — крикнул Яша. — Ах, от чистого! А он не от самого, что ни на есть расчистого. Ну как же, гавкал-гавкал, ломал-ломал. Все ордена дворцы заслуживал, а заслужил рогожку, ну и схватился, конечно, за башку. Ах, я дурак, ах, я такой-то, ах, я сикой. Где ж у меня глаза-то были, за что ж я совесть свою отца продал, за что оборолся на то и напоролся, и это у него от чистого, от самого чистого пойдет».